Глава шестнадцатая. Весь день я старалась не думать о том, что случится вечером. Занятия были расписаны так плотно, что у меня не было времени даже выйти за ворота, чтобы посоветоваться с Хадрианом. На занятии по магии и крови я была особенно усердна, чем даже заслужила похвалу преподавательницы Гранды Рады Дэви. Ты делаешь большие успехи, Регина произнесла она особенно громко, чтобы остальные слышали. Гранда подошла и погладила меня по плечу. Немногие из выпускниц могут так быстро определить по свежей крови, как умер тот, в чьих жилах недавно она текла. Я слышала, ты задействована в расследовании Гранда-дознавателя из столицы. «Вы меня осуждаете?» спросила я, не поднимая глаз. Считаете, что я лезу не в свое дело? Возникла пауза, но когда я решилась поднять глаза на Гранду Дэви, увидела, что она улыбается. Нет, это большая честь, но и огромная ноша. Я лишь желаю, чтобы она оказалась тебе по силам. Не бойся просить помощи, если она будет необходима. Мы все лами. На этом факультете преподавательницы тебе не откажут. Я поблагодарила за поддержку, и занятие возобновилось. В чем-то Гранда Дэви была права. После участия в зеркальном ритуале Гранда Гуманда я чувствовала, что мои силы возросли. Также понимала я и то, насколько их недостаточно для успешного противостояния преступникам. Я не понимала, в чем оно будет выражаться дальше, и даже не могла предугадать, выстаю ли или мною легко пожертвуют, если будет необходимость. Но готовилась к любому исходу. Фарф все еще моя подруга, и я планировала узнать у Хадриана, есть ли в этом мире средства помочь ей, но угадывала ответ. Нет такого средства в дальнем мире. Перед занятием по анимагии у меня был часовой перерыв. И если бы всем ламиям не приказали собраться у аудиовизуального экрана, я решилась бы и сбежала в дуболапку. Интересно, что за новость ожидает нас? У доски объявлений факультета было не протолкнуться. Благодаря острому зрению я увидела первые строчки и вначале не поверила своим глазам. «Нет». Этого просто не может быть. «Неужели приветственный бал все же состоится?» — ахнула рядом Ума. После того, как с фарф приключилось несчастье, бывшая Ундина и я сблизились и начали больше бывать вместе. Не то чтобы стали подругами, но мне был по нраву ее спокойный характер. Ума никогда не лезла в душу, и не стремилась узнать ничего о расследовании. Она говорила, что ей спокойнее быть рядом со мной. Мол, это какая-никакая, но гарантия того, что и с ней не случится дурного. «Как же ректор решилась на это?» Неслось со всех сторон. «А это безопасно? Наверняка будут приняты все меры. Здесь же дознаватель, и мы будем в вальном зале». Неужели преступники явятся туда? «А по мне, так девицы сами виноваты!» Громко произнесла пигалица со второго курса. Она стояла ближе всех к экрану и строила из себя всезнающую и умудренную опытом ламию. Никто не просил их выходить за ворота, а завели кавалеров и думали, что на них женятся. Как бы не так!» «Глупость должна быть наказуема!» Я протиснулась ближе, чтобы высказать на Халке все, что думала. По ее говору несложно было понять, что в прошлом девица была человеком. Вот сейчас я ей и задам. «Так и здесь все об этом мечтают!» Раздался чуть шепелявый голос другой девушки. Я пока не видел ее лица. Если бы с тобой кто-то из истинных заинтересовался, то запобезала бы, откинув волосы назад. В толпе окружающей говоривших раздались одобрительные хлопки и смешки. Легко быть мудрой в стенах Кломхольма, вилла. Наконец я протиснулась к пигалице. Увидев меня, она вжала голову в плечи, хотя пыталась не показать страха, но бегающие поросящие глазки выдавали ее с головой. — Вероятно, вы никогда не влюблялись по-настоящему, раз рассуждаете подобным образом. Но, надеюсь, когда это все-таки произойдет, вы всем нам покажете чудеса благоразумия. — Слушайте Регину! — раздался сзади тоненький голосок Виктории Крим. — Боги всемогущие, я совсем о ней забыла. Она помогает дознавателю из столицы. — Прикуси язык! — хотелось выкрикнуть ей, но благоговение в голосе первокурсницы было столь искренним, что я пожалела беднягу. Она не виновата в моих несчастьях. Но разъяснительная беседа не помешает. — А ну расходитесь! — прошипела появившаяся из ниоткуда секретарша Персилии. Ею была многоопытная и уже потерявшая былой лос ламия. наверное, видевшая, как основали Кламхольм. «По классам быстро!» Все тут же пришло в движение. Ламии быстрые, и в течение пяти минут площадка перед доской объявления опустела. «Увидимся через два часа», — прошептала я Виктории, — и пожала ее худую руку. — Встретимся здесь. Не надо переговорить с тобой. — Со мной? Щеки бывшей ундины даже порозовели от удовольствия. — О, Регина, это такая честь! Я готова на любые жертвы! Блин, Дурюха подумала, что я буду просить ее помочь в расследовании. — Да ты еще пару месяцев назад была в своем мире и плавала по волнам бескрайнего океана а теперь решила, что я нуждаюсь в твоей помощи. Подумав так, я прикусила язык. Вероятно, дракон думал обо мне схожим образом. Вот и хорошо. Кивнула я, встретившись с Викторией взглядом. Не опаздывай. А сама заспешила на занятия по анимагии. Мне надо было спросить преподавателя о допельгангере, который внезапно так активно взялся мне помогать. Не повредит ли это в дальнейшем? Анимагия не пользовалась популярностью улами, они не чурались теплокровных зверей, как те избегали больших змей. И тут оказалось, что мне в этом плане посчастливилось. Только нет ли вот такой прочной связи с пантерой обратной стороны? Вот это я и хотела прояснить сегодня.